309. Матерь Агни-йоги Общение мыслью наитруднейшее. Трудно оно тем, что отличить мысль свою от мысли, посланной нами, часто совершенно невозможно. При яром слиянии сознаний в этом необходимости нет, ибо наши мысли сливаются в одном русле. При расхождении же сознаний легко принять свои мысли за наши. Потому так много и говорится о единении в духе и отрешении от себя. Вместо того, чтобы нести к нам свое, лучше оставив свое подножье за нашим идти без поклажек. И тогда брать можно легко и свободно уже только наши. У обычных людей все сознание наполнено только своим, у наших же нашим, но в прямой зависимости от степени самоотрешения и способности к нему. Служить двум господам невозможно без ущерба одному из них. Служить себе и владыке тоже нельзя. Или себе, или владыке, как решит дух. Всякое преодоление себя или в себе внешних препятствий будет знаком служения владыке. Так можно запомнить. Победа во имя Владыки и ради него. Ради себя победить можно раз или два, а потом импульс ослабнет. Но ради того, кто незримо всегда присутствует с нами, ради него, принося ему эти знаки любви, можно трудиться без счета и рук не покладаем. В этой любви, приносящей плоды каждодневных трудов, и будет состоять служение свету. А она силы дает идти до конца, до победы, потому и называется она «любовью победительницы».